Вымыл руки, посмотрел на часы и удивился. Прошло шесть часов. Так и вот, почему так хочется есть. За дверями слышалась какая-то возня. Я вышел. Посредине зала стоял стол, уставленный жареной и вареной дичью, фруктами, вином. И здесь же был Джузеппе. «Как прошло!» — бросился он ко мне.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 Здоровье девушки было уже неплохим. Отек спадал, синева перешла в желтизну. Скорее всего, через неделю можно будет повязки снять совсем. — А что же ты не просишь о расческу? — пошутил как-то я. — Ну, я же не знала, что вся голова будет в повязках. Наконец настал день, когда я окончательно снял повязки.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 прихожую входил Джузеппе, сзади следовали двое слуг с корзинками, полными снеди. Джузеппе, я здорова и красива, мы едем домой, к отцу. Джузеппе попробовал откинуть Кисию, но Джульетта с удовольствием приняла условия игры и отшатнулась. — Вы увидите меня во дворце. — Быстро едем.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 Заехали на этот раз с парадного входа. Впереди шла Джульетта, за ней Джузеппе, сзади еле постевал я. — Джульетта, потише, совсем загонишь старика Джузеппе. Подошли к парадному залу. Дождь принимал какую-то делегацию, но дочь ворвалась из девичьей непосредственностью в зал и остановилась.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 Но Дож окрикнул. «Хирург, останься!» Вероятно, он забыл, как меня звать. Мы остались втроем в зале. Дож оглядел лицо дочери с разных сторон. Джульетта стояла пунцовая от удовольствия. Наконец отец углядел два розовых рубчика. «А это...» Через два-три месяца вы их не увидите. Просто слишком мало времени. Да, немало удивлен. Неужели в московии такие искусные хирурги? Знаешь, не там я искал помощи. Доверился досужим разговорам. Чем обязан? Я решил не скромничать. Пятьсот золотых дукатов...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 Он дернул шнурок звонка и сразу же вошел Джузеппе. Он выходил вместе со всеми и стоял за дверью. Приблизившись, он удивленно уставился на Джульету. «Сеньора, неужели это ваше лицо? Да вы просто красавица!» «Я теперь такой буду всегда!»